Глава 25. Убедившись, что с Рыжим Васькой теперь все будет в порядке, волки его никому в обиду не дадут. Я протянул Тихону укутанную в шаль корзинку. Тут да, и Клеры. Дай матушке. И Егорке тоже. Просковье передала. Тихон с поклоном взял корзинку. «Спасибо вам», — искренне сказал он. Я в ответ лишь кивнул. Как-то неловко было принимать благодарности. Собственно, что я сделал? Передал пирожные, и все. Сняв полушубок и разувшись, я прошел в дом. По сравнению со вчерашним, теперь чувствовалось, что в доме много народу и тесно. Даже запах изменился. Стал более живой, что ли. Тихон подошел к занавеске, за которой была кровать его матери, и сказал. «Матушка, Владимир Дмитриевич приехал, а с ним еще люди. И вот девушка тебе в помощь». И вдруг занавеска сдвинулась. Еще вчера женщина лежала и ни на что не реагировала, а тут уже сама села на кровати и сама отодвинула занавеску. К ней тут же кинулась Любава и подставила под ноги тапочки. Я краем глаза увидел, как на лице Тихона появился румянец. То, каким взглядом он проводил Любаву, не оставляло сомнений. Девушка ему приглянулась. «А что, девица справная, возраст подходящий, так почему бы и нет? Особенно, если Тихон тоже придется ей по душе. Но я не за этим приехал». Выразив почтение госпожи Молчановой, я сказал Тихону, «Зови мужиков, совет держать будем». Два раза повторять не пришлось, и вскоре все собрались за большим столом. Матушка Тихона да Любава сидели в стороне, но все равно прислушивались к нашему разговору. «Мне нужна вся информация про вашего дядю Прохора», — озадачил я парней. «Все, что знаете, что приметили вчера и на что обратили внимание во время ночного нападения». «Наказать его хотите, Владимир Дмитриевич?» хищно осклабился Богдан. «Ага», просто, — просто ответил я. А потом парни делились своими наблюдениями и информацией, какие-то детали обсуждали, спорили из-за мелочей, но это так, ерунда. В принципиальных вопросах вся информация сходилась. «Еще расскажите всю историю ваших взаимоотношений», — попросил я Тихона. И Тихон начал рассказывать, Егорка дополнял. Несколько раз даже его матушка объяснила какие-то моменты. Постепенно картина прорисовывалась в мельчайших деталях. И чем больше я узнавал, тем больше мне хотелось убить свиновода дядю Прохора. Под конец мне хотелось убить его особо извращенным способом. И как только земля таких ублюдков носит. Когда он приобрел небольшой участочек, все соседи отнеслись к нему очень дружелюбно. Во всем помогали. А он, как только встал на ноги, сначала прибрал к рукам земли одного соседа. Причем там вроде бы все нормально было. Жили-были старик со старухой. Старуха померла, а дядя Прохор начал ухаживать за дедом. Вскоре и дед помер, а земли отошли свиноводу. Кстати, именно тогда он и начал разводить свиней. Потом дядя Прохор прибрал к рукам земли соседей, которые жили дальше старика со старухой. Там вроде как отсудил. Никто так и не понял до конца, каким образом многодетная семья стала должницей дяди Прохора. Причем настолько, что покрыть долг могла только продажа всего участка. И не кому-нибудь, а дяде Прохору а семья с малолетними детьми пошла по миру. Его земли росли, а сам он становился все более важным, заводил нужные знакомства, налаживал связи. Как говорится, ощипывал гусей на лету. Отнимать земли стало еще легче. Теперь вот пришла очередь довольно крепкого изначально хозяйства Молчановых, и, думаю, если бы Тихон не приехал ко мне, то еще год, а то и меньше, и пошли бы Молчановы побираться». Причем дядя Прохор, прежде чем начать захватывать земли, каким-то образом избавлялся от хранителей. Картина мне была ясна. Слабые места дяди Прохора, те, о которых узнали, были обозначены. План подготовлен. Осталось привести его в исполнение. В идеале бы, конечно, было бы нам лучше подготовиться, но у меня было мало времени, а я сегодня еще планировал заехать на завод. Поэтому, что называется, расставив фигуры, я в сопровождении Тихона и Мосяня отправился в гости к соседу, как говорится, с ответным визитом. Волки остались дома. Их сейчас никакая сила не смогла бы оторвать от маленького рыжего хранителя. Да и не нужны они мне, были сейчас на поле боя. Моя задумка может быть для них опасна. Я взял магический кристалл, наполненный красной цель. Тот самый, который оставлял матушке Тихона. И дав его облизать мохнатому чуду, положил в сундучок с артефактом, создавшим защитный барьер. Еще когда волки начали облизывать Ваську, я подумал, что контакт с магическим кристаллом у котенка может быть только такой. Более того, я заставил каждого подойти и погладить котенка, дать ему облизать хотя бы палец. Как ни странно, Умка и Шелань отнеслись к этому действу абсолютно серьезно. Ни на кого не кидались, не рычали, но следили, чтобы народ соблюдал очередь и не толпился. Последней оказалась матушка Тихона. Васька вообще залез ей на колени и заурчал. В результате всего этого не скажу, что защитное поле стало непроницаемым для посторонних и для животных, но очень болезненным. Я бы даже сказал обжигающим, но это просто возможно потому, что котенок еще маленький. Вот станет матерым котом, тогда посмотрим. Хотя признаюсь, что мысль о гуляющих, где попала свинья дяди Прохора, заставили меня на миг поколебаться. Очень уж мне понравилась свежанинка. Вот бы каждый день ее есть, но я придавил свою жадность и выбрал безопасность. Халявное мясо хорошо, но спокойный сон намного лучше. Итак, оставив людей по точкам и заставив Егорку с Любавой и Матушкой оставаться дома и охранять Ваську, если вдруг волки уйдут нам на помощь, мы втроем пошли к соседу. Встретил он нас ухмыляющийся и с вилами. Хоть дядя Прохор и хорохорился, но видно было, что ночью волки и мои парни его крепко потрепали. Позади свиновода находилось двое его работников, но я знал, что есть еще пятеро. Именно с такой силой он приходил ночью. «Чего пришел?» — сходу полез на рожон дядя Прохор. «Решил прощения попросить? Так поклонись мне в ноги, а потом заплатить десять тысяч магических кристаллов. И сам себе переломай руки и ноги, и тогда я, может быть, прощу тебя». «Хочешь, чтобы я встал на колени?» — усмехнулся я. «Ты этого недостоин «Ты вообще знаешь, с кем связался? Да я тебя на один камень положу, а другим прихлопну. У меня такие связи, что от тебя мокрого места не останется, а мне ничего не будет». «У тебя жопа не слипнется?» — с сделанной заботой спросил я. «Пшел вон!» — заорал дядя Прохор и кинулся с вилами на меня. «А мне только это и нужно было». Тут же в свиновода полетел снежок, заряженный цы. Но я недооценил соседа. Похоже, он тоже кое-какие справки навел и к встрече со мной подготовился. Мой снежок ударился в моментально развернувшийся перед дядей Прохором щит. Плюс работники его подтянулись. Но этого было мало. Нужно было, чтобы все работники собрались в кучу. Для этого нужно было развязать серьезный бой, но не позволить свиноводу взять верх. Дело в том, что помощники у дяди Прохора обладали магическими способностями. Они все были из обедневших семей магов а некоторые из семей разоренных дядей Прохором. Но, несмотря на это, они служили ему верой и правдой. В общем, баланс был явно не на нашей стороне. Магию Тихона вообще можно в расчет не брать. К тому же он был ранен и теперь хромал. А мы с мусянем вдвоем уступали по огневой мощи. Но мне и нужно было, чтобы у дяди Прохора создалось впечатление, что он контролирует процесс, чтобы он со своими работниками увяз в схватке поглубже». А потом бы мои ребята, подготовленные дедом родимом, для борьбы, в том числе и против магов, взяли бы в клещи и ударили с тыла. И тропки, натоптанные свиньями, тут подходили как нельзя лучше. А собрать всех врагов в одном месте нам нужно было, чтобы я использовал свою бомбу. Последнюю из оставшихся. Да, я собирался убить дядю Прохора, потому что понимал, такие люди подлые все равно будут действовать из-под тишка. Так что эту заразу нужно убирать с корнем. Раз и навсегда. А нападение на мою усадьбу показали, если жалоб нет, то и претензий у властей нет. И если мы прихлопнем всю шайку-лейку, то некому будет предъявлять претензии. Наоборот, все соседи спасибо скажут. И все шло хорошо, пока дядя Прохор не пустил в дело неизвестные мне артефакты. Сука, щит полностью лишил Мосяня возможности фехтования, а мои напалмовые снежки, разбиваясь об него, не причиняя дяде Прохору никакого вреда. «Блин, при таком раскладе парни, которые сейчас попытаются взять этих бандитов-клещи, попадут под огонь магических техник-работников дяди Прохора». «Что делать?» Мои мысли работали с огромной скоростью, пока я швырялся огненными снежками и уклонялся от магических техник-помощников. Да и сам дядя Прохор не оставался в стороне. У него были не только щит, но и вполне себе атакующие артефакты. В какой-то момент промелькнула мысль, а не поторопился ли я? Но нет, не поторопился. Я прекрасно понимал, что если соседу дать немного времени, то он быстро изведет Молчановых. Но теперь Молчановы мои вассалы, а унижение моих подчиненных — это все равно, что унижение меня самого, а этого спускать нельзя. Поэтому я снова и снова швырялся напалмовыми снежками, а Мосян Тихон в основном уклонялись. И тут не знаю, что меня натолкнуло. То ли пламенеющие снежки, то ли движение при уклонении, а, возможно, слова, брошенные дядей Прохором, «Рожденный ползать летать не может». Короче, я вспомнил сначала вопрос дракона. «Почему ты не летаешь?» А потом и ночную тренировку техники «Огненная поступ тысячелетнего дракона». В общем, тренировка не прошла зря. Достав из ремня артефакта меча отца, я постарался выровнять дыхание и поймать течение отцы. Почему я взял отцовский меч, а не призвал меч Исцы? Да все просто. Лучше всего разрушает магию металл. А вот при встрече двух разных магических плетений или конструкций Исцы, таких как мой меч Исцы, предсказать, что произойдет, невозможно. Собственно, так было со снежками. Далеко не всегда от них был ощутимый эффект. Хотя, надо признать, бабахала крепко. Как бы то ни было, металл против магии первое дело. Не случайно, ведь мой сянь культивировал именно работу с мечом. Да и Марта могла противостоять магам в Академии только потому, что много работала с мечом. Перехватив меч поудобнее, я заскользил в потоке. Отмечая для себя, как из свинарника, один за другим начинают выскакивать помощники дяди Прохора. Отлично, еще немного, главное собрать их вместе. Отражая атаки магическими техниками, я приближался к дяде Прохору. Мне нужно было вырубить его щит. Плечом к плечу, рядом со мной, шел на врага китаец. Зайдя с разных сторон, мы с ним одновременно ударили в щит. Щит пал. И одновременно с этим прибежали остальные работники. И мои парни сработали как надо. Можно было кидать бомбу. Вот только я оказался окружен врагами».